Болли с усмешкой покосился на них, потом, помедлив, ответил, «Дочь, дочери у меня уже есть от прежних наложниц, но с Сизинандой я обвенчался по всем законам христианского обряда, и супруга моя клянется, что теперь у меня должен родиться только сын Сизинанда, хоть она и не ведет свой род, как наши женщины от небожителей Асгарда, она хорошая жена, настоящая подруга викинга». Эмма подолгу беседовала с ним. От боли Бернарда она узнала, что приказ вернуть их в Руан связан с прибытием в столицу Нормандии посольства от Роберта Нейстрийского, желавшего убедиться, что с Эммой из бое все благополучно. В то же время девушке отчаянно хотелось верить, что не только эта причина заставила Ролла возвратить их с Атли в Руан. И снова ее надеждам не суждено было сбыться. Вот она. Вглядись получше, колокольный страж произнес Роллу, подтолкнув Эмму к рослому, богатырски сложенному аббату из Парижа. Как видишь, выглядит прекрасно. Что может случиться с женщиной, которую я отдал своему брату? Пока Атли благосклонен к ней, она будет жить не хуже французских принцесс. Эмма, немного испуганная и растерянная после дороги, стояла на бревенчатом настиле пристани под пронизывающим январским ветром, забыв преклонить колени перед благословившим ее преподобным Далмацием. Сейчас она видела лишь смеющегося Роллу в широком плаще из волчьего меха, то, как он обнимает Атли, как отпускает соленые шуточки по их с поводу, и еще белую ведьму, Снефрит, жену Роллу. Та восседала на богато убранном скакуне, кутаясь в светлый горностаевый мех, недоступная и холодная, как магический кристалл. Снефрит прежде едва удостаивавшая Эмма взглядом, сейчас разглядывала ее с величайшим вниманием. На лице финки блуждала хищная полуулыбка, однако Роллу этого как будто и не замечал. Прыгнув в седло, он что-то проговорил, склонившись к супруге. Эмма метнула на них растерженный взгляд, но Роллу уже разворачивал коня и ускакал следом зелебяжьей белой. Уже вечером аббат Далмаца, извиня, надетый под сутану кольчугой, спросил, В Париже только и разговоры о том, что дочь графа Берингара из Байе стала наложницей Роллона Нормандского. «Однако выходит, что вы, дочь моя, живете во грехе с его младшим братом?» «Это гнусная ложь!» — зло огрызнулась Эмма. «Ей не понравились ни настойчивые расспросы этого воина Аббата, ни его насмешливый взгляд. Ну, как же так, дочь моя?» «Роллон сам утверждает это». «Преподобный отец...» Удовлетворит ли вас, если я сообщу, что мы с норманским живем как брат с сестрой? — И вы, дочь моя, не принадлежите в библейском смысле ни одному из норманских братьев? — Ни в коем случае. Далмаций хмыкнул и окинул ее с головы до ног плотоядным взглядом. — В таком случае либо вы владеете колдовскими чарами, удерживающими братьев на расстоянии от вас, либо оба они круглые дураки, и он вызывающе расхохотался — Эмма резко поднялась. «Вы не мой духовник, преподобный Аббат, и я не намерена вам исповедоваться. К тому же я не понимаю, что за дело вам или Роберту Нестрийскому, до того, с кем я делю ложи». Аббат Далмации сразу стал серьезен. «Ошибаетесь, дитя мое. С кем предается греху графине из бои — это одно. А вот кому отдает свою плоть принцесса Франков — это совсем иное дело. И ваш дядя, герцог Нестрийский весьма беспокоен этим». Эмма едва дождалась, когда ее оставят в покое. Скверный осадок, оставшийся от этого бесцеремонного допроса, не прошел даже после того, как она получила подарок от герцогини Беатрисы великолепное шелковое платье. Эмма велела убрать его подальше в сундук, решив, что если и наденет его когда-либо, то на это потребуются особые причины. В ту ночь она вновь легла рядом с Атли, заставив себя придвинуться к нему, чтобы забыть в его объятия хоролу. Из этого, однако, ничего не вышло. Кроме мучительного напряжения и отвращения, когда Атли стал целовать ее, она ощутила и страх. Я ему еще помнила, какая это боль и мука. Она еще не забыла, что пережила, когда Ролло отдал ее своим людям, и ее руки, только что обнимавшие юношу, вдруг уперлись ему в грудь, она оттолкнула его и, дрожа, отстранилась. Атли невнятно бормотал какие-то нежные слова, молил о прощении, Ей же невыносимо хотелось расплакаться. Атли, я постараюсь и когда-нибудь. Тогда я буду счастлив, как никогда в жизни. Я по-прежнему готов ждать. С тех пор Атли больше не прикасался к ней, хотя почевальня у них оставалась общей. Они болтали, иной разбрали в постель лакомство, ели, смеялись.